Портреты. Эпиграф. Дать человеку выговориться, зафиксировать текст, привести в порядок, давая себе воле не более, чем гиперреалист, работающий с фотографией. Есть и другие способы. А. С. Нумизмат. Разговоры 1969-79. «Я был дома один день, и в этот день утром приходят трое». Я подумал, товарищи с периферии показывают удостоверение. Мур. Майор и два капитана. За что мне такая честь? Майор и капитан к шкафчику, другой капитан смотрит письменный стол. Советские награды вы тоже собираете? У меня наград порядком, боевых. Я говорю, посмотрите поглубже, там удостоверение. Откуда у вас столько денег? Это сберкнижки. «26,5 тысяч тугриков в монгольской валюте». «Посмотрите, там рядом квитанция». «Я 15 лет сдавал Косте Галенко в музей все, что не идет. Средневековые динарии, брактиары, медали. Квитанции на 25 тысяч». Майор смотрит коллекцию, видит, что это не Рио-де-Жанейро, спрашивает. «Что-то у вас столько медиков». Ему, наверное, рассказали, что у меня сплошь царские десятки. Я объяснил. Он вроде неплохой дядька, звонит в МУР, я слышу. Да нет, совсем не так, никакой валюты. Что значит страшный человек? Ничего подобного. привести не могу, он постельный больной. Вчера выписался из одной больницы, завтра ложится в другую. Направление есть. Страшный человек это я. А он понял, что не тот Юрий Милославский. Ну, что от него зависит? «Вот, посмотрите, копия протокола. Изъято монет желтого металла, белого металла. Если бы не направление, меня самого бы изъяли. Шкафчик опломбировали. Когда ушли, я пломбу снял, вынул все самое ценное, что не взяли. Потемневшее серебро они не заметили. Боспорские электры приняли за бронзу и на всякий случай переложил в книжный шкаф. Пломбу поставил на место». В больнице МПС мне удалили правое лёгкое. Не запущенная пневмония, а канцер. Осталось одно левое, маленькое. Курить категорически запрещено. Я вам передать не могу, как это трудно. После контузии я совсем не сплю. Так, два-три часа. Сутками могу не есть, забываю. А курить всё время хочу. Психиатр говорит, если я совсем брошу, мне станет резко хуже. Ко мне сейчас никто не ходит, кроме вас и Виктора боятся. И Виктор боится. Вы знаете, он вообще трусливый товарищ, поэтому я особо ценю, что он ходит. Вот ваш покорный слуга, кустарь-одиночка без мотора. Это не эмоции. Вы подумайте. Другие в театр ходят, любовниц имеют, а я всю жизнь после работы дома медяшку чищу. Стыдно людям в глаза посмотреть. Я доктора Живаго не читал. Я вам не рассказывал, Я после техникума на первое пособие по безработице купил альвийский ас. Великолепнейший экземпляр. Стоил 15 рублей. Мой учитель, Михаил Александрович Зильберман, говорил, что у нумизмата не может быть такого положения, чтобы не нашлось на монеты. Первую контузию я получил в оцеплении. Ночью в степи остановили поезд, кого-то искали. Я ничего не помню. Мне потом объяснили меня. В темноте ударили рукояткой револьвера по голове. В Донском политехникуме я был партсекретарь факультета. Послали на коллективизацию на Кубань. Белогвардейцы поднимают голову, вмешательство Англии, Франции и так далее. Огромное село. В нем стоит воинская часть. Власть — это красноармейский командир, полномоченная ГПУ и ваш покорный слуга. Ну, стреляли в нас, в окно. Но никаких белогвардейцев, никакой Англии и Франции. Люди с голоду умирают. Уполномоченный он жил в одной хате. Со мной говорит мне. «Исак, мы люди в форме. Из нас троих ты один свободный. Езжай в Ростов. Доложи секретарю Крайкома обстановку, как есть, что не контрреволюция, а голод». Я не знал, как к этому отнестись. Вдруг провокация. Но он был хороший дядька, уговорил. вы «Знаете, Андрей Яковлевич, сколько тогда на Дону Кубани от голода погибло? 1 миллион». А на Украине пьять. В Ростове я пришел к секретарю крайкома, доложил. Он как закричит на меня, я ничего не помню. Контузия сказалась. Меня отвезли в психиатрическую больницу. от меня и спасло. Я был бы уничтожен как контрреволюционер. После Донского политехникума меня направили в систему Волголага. Там было 200 тысяч заключенных. По тем масштабам это считался небольшой лагерь. Мой отец, он бывший красный партизан, в 1937 году работал в аптеку управления НКПС. НКВД у них взаимообразно брало ее цистерны. Он по этим цистернам подсчитал, что в лагерях постоянно содержалось 14 миллионов. Начальником у нас был Яков Давыдович Рапопорт. Великолепнейший математик. Глазомер я вам не могу передать. Солженицын зря на него так. Он и начальник был сравнительно мягкий. Под праздники принимал от нас списки ударников для облегчения участи. Человек по 10-12, только не политических. Политические — это лагерь в лагере за колючей проволокой. Там был мой любимый профессор Белявский из Донского политехникума. Я ничем не мог ему помочь. Редко передавал через уголовников какую-нибудь еду, и не дай бог, чтобы он узнал от кого. Вы себе не можете представить, какая была обстановка. Среди ночи звонит мне жена Шапира, он тоже энергетик, мой товарищ, чтобы немедленно пришел. Я бегу, тьма, ничего не видно. Еле нашел их барак. В комнате он лежит ничком, рядом она вся голая. Уже ни на что не реагирует, только показывает глазами на подушку. «Я понял». Осторожно вынул из-под подушки Браунинг. Он в абсолютной прострации. Это шок. «Вы меня слушаете?» «На завтра парт Вопрос о его исключении». Из Москвы возвращается Яков Давыдович Рапопорт. Объявляют, что у него важное сообщение. Разоблачена вредительская деятельность начальника особого отдела Морозова. У него тут же отбирают оружие. И снимается обвинение с тех, кого он оклеветал. Меня самого чуть не оклеветал начальник третьего отделения немецлей Я от скуки обратил внимание на советские монеты. Это же множество штампелей разновидностей. Стал собирать мелочь. Лей обвинил меня в том, что я скупаю советские монеты на металл и передаю в Рыбинск для поддержки кустарей. Я говорю, подсчитайте, во сколько обходится килограмм такого металла. Но он ноль внимания, это не довод. Меня уже сторониться стали, на улице обходили. А какие там улицы, знать мостки, вокруг грязь невозможная. Это не первый раз, когда я пострадать за нумизматику. В Новочеркасске я получил из Швейцарии два аукционных каталога. Меня обвинили в переписке с заграницей. И в записной книжке у меня нашли запись, что у такого-то в брошке маленькая монетка Александра Македонского, аурум. Из-за этого аурума кто-то решил, что я внук известного капиталиста. А дед мой был такой бедный, что не запирал на ночь дверь. Один раз проснулся, слышит в доме вор. Дед ему говорит... «Не ищи, добрый человек, у меня ничего нет!» Повернулся на другой бок и заснул. Вот бабка — это другое дело. Она из рода Баал Шемтова. Ее родители так и не приняли деда. Считали, что мезальянс. В 38-м году по партийному набору на строительство Большого флота направили 100 специалистов в Балтийский флотский экипаж. Нас так встретили. Мы три месяца гальюны чистили. Товарища меня самого задиристого. «Послали в Смольный к Жданову. Он молодой был. Как вы? Нет, моложе. Весь какой-то зеленый. Мне не понравилось». «Выслушал. Говорит, не волнуйтесь, товарищ, все будет сделано». В отместку начальство экипажа погнало нас в Кронштадт пешком. «Мороз сильнейший, мы шагаем в бескозырках и легких бушлатах, а мимо ходят электрички. В Кронштадте меня назначили флагманским электриком Балтфлота». Подземные кабели там дореволюционные, все разные. Разные иностранные фирмы прокладывали. не Неразбериха. Я приказал испытать их на перегрузку. Мне говорят, что вы, мы без перегрузки боимся, что полетят. Я говорю, а как же в случае войны? У меня по должности кабинет огромный, а звание рядовой краснофлотец. Заходит капитан Беляев, одет с иголочки, белые перчатки, командир линкора «Октябрьская революция» мой этот линкор звали Октябриной. Видит, за столом рядовой. Встать! Я ему говорю, что если он не по делу, то я его не задерживаю. Адмирал Трибутс, неплохой был дядька, разобрался, объяснил ему. Говорит мне, а у вас есть претензии? Линкор октябрьская революция в Южном Фарватере повредил подводные кабели. И это в мирное время. Что будет в Северном Фарватере в случае войны? Всю финскую кампанию... Балтийский флот не мог уничтожить, у финнов было всего два крейсера, Вейна-Мейнен и иль постройки 80-х годов. Я отпросился на фронт, огромный морской десант на два острова. На них какие-то жалкие три рыбака жили. В газетах расписали героическая высадка, представили к наградам, Сталин перечеркнул список. А ваш покорный слуга перестал быть романтиком. 23 июня 41 года я побежал сдавать коллекцию. В историческом музее Барон Сиверс, от него много нумизматов пострадало, так он мне сразу «Уходите, мы со своими не знаем, что делать». Я роздал по частям родственникам, знакомым. Сохранилось штук 20 самых незначительных медиков у случайного человека, а у родных, близких — ноль-ноли, спрашивать неудобно. Война, эвакуация — и все как сквозь землю. Ни одной моей монеты мне не встречалось ни разу. У меня была броня, но я пошел на фронт. Как-то я в такое время в тылу. И знаете, кем я был всю войну? Начальник электробатальона. Это когда людей где-нибудь на фланге не хватает, по земле растягивают проволочную сетку и пускают из укрытия ток высокого напряжения. Сетку уничтожить огнем невозможно. Все время бомбят движок, то есть вашего покорного слугу. Если атакующий натыкается на такую сетку, человек мгновенно превращается в уголь. По законам ведения войны это категорически запрещено. Но и мы, и немцы пользовались этим и не придавали огласки. Так что перед вами военный преступник. Воевал я на Кавказе. В 1942 году нас отвели на переформирование в Тбилиси. Мы шли по главной улице, оборванная, запыленная, А над нами издевались сытые, шикарно одетые грузины. В 44 когда мы уже упустили всю немецкую армию на Северном Кавказе, объявили опять переформированием. А мне сказали, что нашу часть отправляют выселять кабардино-балкарцев. У меня было несколько ранений, я всегда уклонялся от госпиталя, а тут пошел в медсанбат к знакомому врачу и сам лег в госпиталь. По-настоящему меня контузило в сорок четвертом году в Карпатах. Подняло взрывной волной на шесть метров и шлепнуло камень. В Москве, наверное, нет психиатрической больницы, где бы я не побывал. Сначала весь трясся. Руки, ноги, голова. Мне делали продувание, чтобы разорвать спайки в мозгу. Я вам не могу передать, что это такое. Как будто в голове атомный взрыв. Варварский метод. Я был как порох, невыдержанный товарищ Одессит плюс контузия. В пятьдесят первом году я себе сказал, Исаак, посмотри на других. Ты здоровее, ты можешь взять себя в руки. Главврач говорит, если вы сами дошли до мысли, что можете взять себя в руки, я вас могу со спокойной совестью выписать. Я себе каждый день по каждому поводу повторял, а что ты будешь думать об этом через пять лет? Забудешь или посмеешься? И вот вы скажите, есть у меня выдержка. Вы, Абрам Львович, меня видели? Россию по штемпелям знает, как мало кто, и вообще он неплохой. А коллекционеры его терпеть не могут. И все из-за характера, сплошные эмоции, экспансивность. Счет ведет исключительно на миллионы, грубый, крикливый. Я самого переношу с трудом. Это у него национально, и знаете, он всю войну провел в плену. Три раза бегал, и три раза попадался у самой линии фронта. «Прошел всю Украину. Везде его прятали и кормили». «Скажите при нем, что украинцы-антисемиты, он вас убьет». Один раз он попал к каким-то сектантам. Они узнали, что он художник, и сами взяли его в плен, чтобы он им иконы писал. И в Бухенвальде его не выдавали. Под самый конец кто-то донес. Его вызывают на медосмотр. Это гарантированная газовая камера. Тут американский налет. «Медосмотр переносится на другой день». Он всю ночь тянул себя за член, так что наутро нельзя было понять, что у него там. «Вы меня простите, что я с вами так, но выдержки и вам, сэр, не хватает. Мне Исангурин рассказывал, что вы хорошую Екатерину за динарий отдали. Варварски говорите? Мяу! Тогда это меняет дело. В этом я не Копенгаген». «Вы еще будете меня благодарить, что я вас нацелил на варваров. И все равно нельзя показывать заинтересованность. Это ж гол в собственные ворота. Ну, без ажиотажа. Спокойно. Я ведь выдержал спокойно все следствие. Пусть они там говорили, что я страшный человек. Прям слышу голос Яковлева, он страшный человек. Я ее зову Гюрза Александровна. Не знаю, что она против меня имеет. Никогда никаких столкновений». Но это традиция этого музея. Мне все равно, что они говорят. Доказать они ничего не могут. Я писал в Министерство культуры, что коллекция завещена Пушкинскому музею. В прокуратуру, в МВД, в ЦК. Наконец, дело нумизматов кончилось. Я могу получить все назад. монета в том музее Яковлева любезно улыбается. Сберкнижки на Петровке, 38. Я приехал туда, комната такая-то. Подхожу к окошку, девушка мне говорит... «Обождите. Тем временем в комнату набивается народ. Все на меня смотрят. Я спрашиваю девушку, что происходит. Она говорит, как же не посмотреть? Сколько мы существуем? Возвращаем первый раз». «Разложил я свою коллекцию и задумался. Вы мне советуете не отдавать в музей». «Может быть, вы правы, там она целиком ляжет мертвым грузом. А если распадется после моей смерти, будет людей радовать. Вашу точку зрения можно понять. Приходит ко мне Костя голенко мы с ним запросто. Он любитель выпить, я его угощаю, спрашиваю, а как наш уговор? Я вам говорил, я хотел, чтобы музей сдал полный каталог моей коллекции при моей жизни, ну, чтобы в музее не растащили». Костя захмелел говорит, Исаак Осипович, неужели вы думаете, что музеи позволят пропагандировать еврейскую коллекцию? Мне-то, знаете, вызвало внутренний протест. Я ему ничего не сказал, но завещание я порвал, отменил. После войны монеты я стал собирать в 52-м году. На Кузнецком Володька Соколов ко мне хорошо относился. Он ко всем фронтовикам хорошо относился. Фронтовик есть, Антика. Берешь, не глядя. Я знал, что он не обманет. «Античников кроме меня не было. Обманывать нумизмату невыгодно. Тоже гол в собственные ворота. Когда я беру монету и оказывается, что это фальшак, я всегда списываю на издержки производства. Но если про мою монету скажут, что я дал фальшак, я без разговоров беру назад. Репутация дороже всего. Я обошел всех коллекционеров. Старых почти никого не осталось». Стал писать наследникам в другие города. Писал по 1200 писем в год. Как правильно? По 1200 или по 1200? Если на 5% писем был отклик, считал, что затраты оправданы. Первым делом искал литературу. Вы мне раньше не верили, что монеты дел на живное, литература — это вещь. Узнал, что во Львове осталась частная коллекция «Борчака». Это был директор банка, член художественного совета Варшавского монетного двора. Его уже не было в живых. С трудом нашел наследников. Ничего не знают. Только перед репатриацией в Польше его слуга сообщил мне, что отдаст монеты Борчака за 25 тысяч. Старыми. Я занял у кого мог, вылетел во Львов, взял. «М -м, «Да чего там хорошие были вещи, я вам передать не могу. И как мне дешево их пришлось отдавать? Долги платить надо». Но что осталось? Основа основ. И вам, сеньор, мой совет, ищите коллекции. Иначе никаких денег не хватит. Коллекция должна сама себя финансировать. И вообще собирают не в обществе. В общество ходят поговорить. Собирать надо активно. Сколько я бегал по Москве, не могу вам сказать. В городском адресном столе на Пушечной на меня уже стали косо смотреть. А мне интересен был сам процесс поисков. Собирать надо у нас, а не на Западе. Там пришел в магазин и купил, а у нас... Ну, на такое выйти можно, что ни в одной книге нет. Знаете, коллекционеры делятся на две категории. Первая — это те, кому главное удовольствие доставать вещь. И вторая — это те, кто часами любуется тем, что у него есть. Не знаю, как вы, я принадлежу к первой категории. «Одного деятеля я долго не мог найти. Знал, не то Макаров, не то Майоров живет где-то у Рижского вокзала. Я там почти все старые дома обошел. И представьте себе, этот товарищ работает в одном министерстве со мной и сидит в такой же комнате этажом выше. Принес он перед началом рабочего дня, высыпал из мешочка. У меня даже в глазах потемнело. Киркинетида, Феодосия, Гаргиппия. Говорит, мне девяносто рублей за них предлагают». Я не выдержал, понимаете, просто сорвалось Я дам вам 200 Смотрю, он собирает монеты в мешочек Я подумаю Больше я этих монет не видал Это элементарное правило Если человек назначил цену, торгуйтесь Не говорите, что это стоит дороже Иначе человек подумает, что у него космос И вы этих монет не получите Это уже не этика, человеческая психология В нумизматике приходится дипломатничать и суеверие. Вы замечали, вы ведете переговоры о монете, она уже почти ваша. Стоит только в мыслях примерить, где она будет лежать в коллекции, и монета от вас уйдет. Это все старые коллекционеры знают. И закон парности. Редкость. Вы полжизни за ней гонялись, достали, и тут же приходит точно такая же. И еще нужно иметь поблизости. «Вы, сэр, мало об этом заботитесь, поэтому и поступление у вас скудное. Надо, чтобы вас все знали, а вы дуете на холодное. В четверг, в два часа дня, 21 июля 1977-го, Варвара с внучками на даче, молодые в Прибалтике. Я сижу один, вдруг шаги в коридоре, входят двое. Я. Вы как сюда попали? Старший, лет сорока. Сейчас поймешь. Младшему, забери его». «И сам прямо с чемоданом к шкафчику». Младший ведет меня в уборную начинает привязывать к сиденью. Вежать профессионально, ласточка, освободиться невозможно. Тот старший, видно, жесткий человек, а этот ну, лет под тридцать, скорее даже приятный, говорит. «Что у тебя, батя, руки не дрожат? На фронте был?» «Был. Ты, папаша, не огорчайся. Ты всю жизнь советскую власть грабил, теперь тебя... Ты думай о чем-нибудь хорошем. Было у тебя в жизни что-нибудь хорошее?» «Руки вместе». «Не могу». «Рука сломана. Я здесь погибну». «Жена приедет не раньше, чем через неделю». «Не волнуйся, бать, о тебе позаботится». «Открой рот». И запихивает мне в рот полотенцем. Я завожу язык в бок под протез, чтобы образовался рычаг. Слышу, как старший пересыпает монеты с планшеток прямо в чемодан. Кричит «Поторапливайся! Он ждать не будет!» «Он — это поезд». «Я понял». Старшего я узнал. Его ко мне приводил Саша Петренко из Киева. Он целый вечер сидел, молчал. Ушли. Я начинаю отхаркивать изо рта кляп. Горло в кровь сорвал. И вставной челюстью помогаю. Минут сорок я так проработал, наконец выплюнул. Вздохнул. А то уже начал задыхаться. Легко у меня одно. Теперь надо развязываться. Руки я не дал плотно связать. Небольшой простор есть. Развязывался я часа три, не меньше. Вышел в комнату и, представьте себе, чувствую счастье. В окне свет, и я жив. И все равно, что шкафчик открытый пустой. Телефоны оба оборваны, ввязали меня телефонным шнуром. Пошел звонить к соседям. Через полчаса у меня в квартире было человек пятьдесят милиции. Вдруг звонок в дверь я открывал Миша Опенченко, у которого я камею купил. Я всегда считал, что у нас КГБ. Думал, пускай смотрит. А тут я подумал, может, это обо мне позаботились. Знать, всякое приходит в голову. Смотрю, он с милицией за панибрат. Мне говорит, можно я к вам попозже зайду с товарищем? а Он генерал КГБ. Пришли часов в двенадцать ночи. Разговор был неофициальный. Может быть, им надо было узнать, что я думаю. это дядька, не знаю, генерал он или не генерал, говорит... Мы свяжемся с Интерполом. За пределы Советского Союза коллекция не выйдет. За это я ручаюсь. Не знаю, как можно ручаться. Я узнавал, коллекцию можно привести, по сути дела, в открытую. В реквизите любого театра. Ни один работник таможни не заглянет. Вот, Андрей Яковлевич, я учил вас, как собирать коллекцию. Теперь я учу вас, как ее терять. Смотрите, я выхожу из себя, но у меня дрожат руки. А я нисколько не обольщаюсь. Шансы на возврат коллекции 5%. Новости? Ноль-ноль. Они не хотят искать. Трех следователей сменили. Сашу петренко убрали из Киева, чтобы нельзя было допросить. У вас отпечатки пальцев снимали? И у моего соавтора не снимали. Я месяц добивался, чтобы сняли у меня. Сняли и говорят, что не получилось. Ни на планшетках, ни на телефонах отпечатков не обнаружено. Ну, я же сам видел, что они работали без перчаток и были прекрасно информированы, что я один. Великолепная наводка. Выполняли заказ и ничего не боялись, пришли без масок. Я себе задаю вопрос, почему они меня не уничтожили? Я их видел, могу опознать. В Муре мне показывали картотеку, все не то. Фоторобот, они меня измучили, пока я не сказал, что вы мне все время шесть-семь комбинаций показываете. «Я писал во все инстанции, ходил на прием. В МВД со мной разговаривали так любезно, что мне не понравилось. Товарищ из КГБ предупредил, чтобы я не выходил на улицу и чтобы дверь открывали только своим, что меня могут уничтожить. Наверное, не надо было поднимать шум, это бесцельно, но это же не в моем характере, я бы себя загрыз, что ничего не предпринял». Я давно задумывался, еще до дела нумизматов, как говорил Остабендер до исторического материализма, совместимо ли коллекционирование с социализмом, и пришел к выводу, что нет. Пока вы собираете современные фишки или ярлычки, пожалуйста, но как только ваша коллекция приобретает серьезный характер, она уже вызов. Я имею в виду «вообще». Не нас. У нас коллекционирование на чрезвычайно низком уровне. Вы знаете, что коллекционирование — показатель культуры? Вы не задумывались, что у нас все коллекционеры в РСФСР и на Украине? На все за Кавказье несколько нумизматов. В Средней Азии тоже 2-3. По статистике на земном шаре 10 миллионов нумизматов. В США — 5 миллионов. В Японии — 2,5. И у нас от силы несколько сот нет я беру вместе с собирателями, надо различать. Собиратель — это хобби, коллекционер — это исследование. Варвара была права. Она давно говорила, у тебя проходной двор. Ты все всем показываешь, убери хотя бы самое ценное. Мой учитель Михаил Александрович Зильберман тоже меня ругал, он никогда не показывал. Выносил одну-две монеты. Я... Любимый ученик никогда не видел его коллекции. Надо было мне, старому дураку, головку коллекции положить, ну, хоть в письменный стол, хотя бы юдею. Я юдеей заинтересовался во время дела врачей, из чувства внутреннего протеста. Я аж не националист, избави боже. Пик, вы знаете, по Причерноморью, Беринд Пик. Я не предполагал, что он еврей». Перед уничтожением в гитлеровском концлагере он задумался над проблемами юдейской нумизматики. Он никогда ей не занимался, а тут дал ответ на несколько важных вопросов. Записи сохранились. «Ваш покорный слуга не пик», но кое-что мог бы сказать и я. Считается, что чеканка меди второго восстания Баркохбы имела хаотический, бессистемный характер перечеканивалось все, что попадалось под руку. Медной денежной единицы нет. А я предположил, что не было, что мельчайший медный номинал – две единицы. И знаете, все совпадает. Все веса меди. Или еще вопрос. Почему на монетах Барковбы так много виноградной символики? Юдея была для Рыма беспокойной провинцией. Рымляне в каждом ничтожном селении держали гарнизон. Передвижение строжайше контролировалось. Когда могли юдеи сорганизоваться? Только в праздник Кущей. Это время созревания винограда, когда по религиозной традиции юдеям полагалось переселяться в поле. Тогда они могли переходить с места на место. Значит, начало восстания — сентябрь 1932 года. Не могу читать газету уж даже не стараются, чтобы выглядело правдоподобно. Меня это возмущает до глубины души. Знаете, что мы перегнали Америку по преступности? И э, ни в какой другой области больше. Только хвалим себя, если задуматься, когда продавщица обвешивает вас, грубит, это норма. А как может быть иначе? В чьих руках реальная власть? Интеллигенцию истребили. Вы знаете, какая была русская интеллигенция? Чтобы вырастить новую интеллигенцию, нужно 200 лет. Это минимум. Вы когда-нибудь слышали, что... Ленин — жестокий человек, очень жестокий. Любая власть, какая бы после революции не установилась, разве было бы столько жертв? Я дурак, всю жизнь всему верил. Был идеалистом, не в религиозном смысле, конечно. Теперь я, по своим убеждениям, еврокоммунист Парфентьев Николай Платонович, кристальнейший человек, старый член партии, заходит, посидим мы с ним, потолкуем, говорит, что Исаак, пора билет на стол класть. А вы, сэр, не сердитесь, но вы не хотите додумывать до конца. Вот скажите, есть в Советском Союзе антисемитизм? Да? А я об этом даже слушать не хочу. Вы подумайте о крымских татарах. Новости? Мои монеты в феврале продавались на аукционе Содби. В июне у Кристи. Более 150 штук. Один каталог мне Анохин прислал, другой фотокопий из того музея. Яковлева не хотела давать, только по требованию прокуратуры. Второй без цен. В первом двадцать монет, не лучших, прошло за полторы тысячи фунтов. Я думаю, можно экстраполировать. За три тысячи моих монет получается в долларах солидная сумма. Я написал в ЦК значительной материальной ценности коллекции. Ну, зашевелились. Говорят, во время дела нумизматов надо было все изъять, тогда не было бы никаких ограблений» культуры и история — это им непонятно. В Интерпол мы не входим. Связались с Отби через посольство в Лондоне. Те требуют доказательств, что это моя собственность. Я послал им таблицы Боспора, что и Сангурин снимал, с описаниями. Но это же безнадежно. Что вы слышали о Туринской плащанице? 1980 год.